Эпилог 3. Самое сердечко. Спустя три месяца. Гагик. Роддом. «Дыши, любимая, дыши так, как сказал доктор», крепко держа Аню за руку, говорил Гагик. «Фух, фух, фух», надувая щеки, быстро выдыхал он. «Не могу», — пропыхтела Аня. «Я уже забыла, что это так больно». «Так, мамочка, ложимся на кушетку, а папочка подождет за дверью», улыбнулась доктор и кивнула ему в сторону двери. Гагик не находил себе места от волнения. В голубом медицинском халате, который едва натянул на свое огромное тело, он выхаживал по больничному коридору широкими шагами, вздрагивая от каждого Аниного крика. «Держись, любимая, твой Гагик рядом», приговаривал он, с тревогой глядя на дверь палаты. Он до сих пор не знал, кто у него родится. Решили с Аней, пусть будет сюрприз. Сам себе боялся в этом признаться, но в глубине души ждал наследника. Дочь у него уже была. Пусть Ксюша и от другого отца, но стала как родная. Баловал ее, с рук не спускал и ласково называл своей пуговкой. «Сына точно так баловать не станет. Будет растить настоящего мужика» потом и в бизнес возьмет, и жизни научит. А не то с этими женщинами только одни любезности. Скоро его крепкий русско-армянский язык, глядишь, превратится в сплошные ути-пути. С Ксюхой ведь только так и общался. Ох, какие у тебя сегодня косички красивые! А что это у нас за платьице новое? Мороженку купить? Сейчас купим моя принцесса. Ну что это такое? Разве это порядок? А по-другому с этими женщинами никак. Гагик застыл посреди коридора, а вместе с ним и замерло в груди сердце. Показалось, или крик жены сменился криком ребенка. «Поздравляю, папочка!» — выглянула в коридор доктор. «У вас...» — Гагик вскинул руку. «Не надо, я сам!» и, затаив дыхание, прошел в палату. На животе любимой лежал малыш, а сама она плакала, прижимая его, и что-то шептала, глядя на чернявую макушку. «Сыночек наш!» — произнесла она, после чего у Гагика резко подкосились коленки. Обнимал ее, целовал, а потом поднял взгляд к потолку и приложил руку к груди. «Вай, в самое сердечко! Вот прямо сюда!» — постучал он по груди кулаком, испытывая невероятное счастье за рождение наследника».